ЭПИЛОГ Девять бойцов спецна залетели домой. От Гаваны до Москвы путь долгий, даже если лететь на самолёте. Как водится, говорили о разном, а вот о завершившейся операции почти не говорили. Ну а что о ней понапрасну говорить? Работа есть работа, только и всего. Правда, Терко не выдержал и задумчиво сказал. Ну вот и конец операции «Штиль». Теперь и на Кубе, и в Венесуэле всё спокойно тише благодать как же спокойно возразил малой. это в данный момент спокойно, а что будет завтра? Надся кому снова поднять шум. И вечный бой покой нам только снится продекламировал кузьмин. Так оно и есть, согласился тирко, а все-таки жаль. И о чем же твои сожаления спросил малой. Ну как же усмехнулся тирко. ведь я так и не увидел ни кубинских пальм, ни красивых девушек под ними. Обидно. Ничего, успокоил его малой. А вот состаришься, отойдешь от дел и поезжай на Кубу, и любуйся пальмами и девушками сколько пожелаешь. Так ведь если я состарюсь, то для чего тогда мне девушки искренне вознегодовал Тирко? Ну тогда хоть на пальмы полюбуешься. Бойцы рассмеялись, должно быть, они представили, как постаревший Степан Тирко любуется на кубинские пальмы. В самом деле, смешная получалась картинка.